прибавление ума. В Приходском храме только что закончилась служба. К конной лавке подходит средних лет представительный мужчина. С опаской озирается по сторонам, нависает почти над самым прилавком с книгами, крестиками, свечами и почти дотянувшись до уха торгующей женщины, спрашивает: "Хочет тихо, но от волнения получается свистящий громкий шёпот. «У вас есть икона, ну, которая, когда ума не хватает, дает его, что ли?» Мужчина начинает лихорадочно поправлять пушистый клетчатый шарф, потом достает платок, вытирает красное от смущения лицо. «Матушка за прилавком, вот ведь наивная душа!» «Не замечает страшных мук страждущего, громко отвечает, весело!» «Вам, наверное, прибавление ума?» «В прошлом месяце был ад, да разобрали!» Ее вообще быстро разбирают. Но вы заходите почаще. Может быть, повезет. Мужчина окончательно конфузится. Бочком-бочком идет к двери, неловко крестится на образа и пробкой вылетает в морозную прохладу московского вечера. Мне становится жалеву. Видимо, очень уповал он на помощь этой иконы. Видимо, такая сложилась жизненная коллизия, что нельзя ему без нее оставаться. Вот и претерпел смущение и робость. переступил порог храма в Надежде, но увы разобрали её вообще быстро разбирают. Когда спустя месяц, совсем в другом московском храме, я вдруг увидела под стеклом витрин этой икону, невольно стала озираться по сторонам. Вдруг увижу того мужчину в пушистом шарфе и обрадую его, возьму за рукав и скажу тихонечко, дабы не сыпать соль на рану, Там под стеклом то, что вы ищете, иконочка прибавление ума. Никого, конечно, не увидела, но купила сразу несколько, кто знает, вдруг придётся кому-нибудь подарить. Уже дома внимательно рассмотрела. Икона прибавление ума необычна. На ней пресвятая Богородица и младенец, как будто в пелёнке-то и вместе, в пурпурном расшитом коконе. На главах их царские венцы. При этом Господь десницей благословляет, в левой руке у него держава. Расположены они в центре усеченного эллипса с полосками. С двух сторон склонились перед Пресвятой Девой и ее предвечным младенцем ангелы с зажженными свечами, по два с каждой стороны. Над главами херувимы, снизу также херувимы с распростертыми крылами. Иконография прибавление ума сложна и несколько непривычна, как непривычна и история этой иконы. Говорят, что один болящий психически человек в тонком видении узрел именно такой образ: Богородица и младенец Иисус в пурпурных пеленах с царскими венцами на главах. Образ был настолько явным, что болящий человек захотел изобразить его, хотя никогда до этого не рисовал. Изобразил и стал молиться о даровании ему разума. По молитвам своим слезным был исцелен от страшного недуга. Как случилось, что изображение стало иконой и получило название «Прибавление ума» неизвестно. Но иконописцы утверждают, что это очень древняя икона. У нее есть еще и другое название – «Подательница ума». Но первое название прижилось прочнее. К сожалению, в храмах встретить икону можно нечасто. В Москве я нашла всего один храм Тихвинская икона Божией Матери в Алексеевском, что на Церковной горке, у метро Водынха. Справа от иконостаса, в трёх шагах от престольной Тихвинской, находится икона Прибавление ума. Судя по всему, знают о ней немногие. Редко свечечка зажигается в маленьком подсвечнике перед этой иконой. Может быть и тут конфузятся люди, боясь засвидетельствовать перед другими недостаток ума. А может быть, рады бы, да не подозревают, что есть икона, по молитвам перед которой даруется ясность мысли, светлая память, мудрость и определённость в принятии решений. В разуме, как часто мы, измученные чёрными полосами невезения, неудач, проколов и просчётов, припадаем в отчаяньи к образу Богородицы, Мы даже не знаем, порой, как называется образ, не всё ли равно, не со всеми ли скорбями принимает насть, чьё ходатайство за нас перед своим светлым сыном постоянно и постоянны слёзы её за наши грехи и наши скорби. Конечно, всякий образ Пречистой Девы свят и чудотворен. Перед каждым мы, преклонив колено, можем взывать о помощи и просить: "В разуми, научи, подай мысль благую". ту самую необходимую мысль, с которой начнёт распутываться потихонечку клубок наших неудач, ту самую, с которой дрогнувшее в облегчении сердце вдруг застучит спокойнее и душе даруется такая желанная радость мира. Помню, однажды я спросила священника, кому лучше молиться за детей. Он сказал: "Молись преподобным Кириллу и Марии, родителям преподобного Сергия Радонежского". Было это несколько лет назад. Кирилл и Мария только-только были канонизированы, причислены к лику святых. Поэтому я удивилась. Разве нет других святых, так сказать, с опытом, веками принимающих христианские молитвы? Есть, сказал священник. Есть, конечно. Например, Николай Угодник, сам Сергий Радонежский. Но Кирилл и Мария, они в сороме святых новые, они как бы это сказать, ещё не так заняты, что ли? Не так заняты. Но ну, разве не удивительны слова? Мудрый батюшка сумел втолковать привыкшим к авторитетам прихожанке, что святые готовы помогать одинаково охотно, но нам в свою очередь неплохо бы подумать об их занятости, загруженности. Простите за такие земные, такие не подходящие к святым слова. Вот и получается, перед тихвинской иконой, сияние свечей, одни догорают, другие ждут своего места в подсвечнике. А у иконы прибавление ума в подсвечнике одна догорающая свечка тихвинскую мы знаем великая святыня чудотворная всеми почитаемая а о прибавлении ума не каждый слышал и уж конечно лучше с мольбами в разуми именно к образу прибавление ума обращаться потому что сама история пришествия этого образа к нам говорит именно об этой его особенность в разумлять исцелять от безумия даровать ясность ума и чистоту мысли. Трудно даже представить, где этот багаж может быть лишним. В деле не карьеры, но ведь прочные связи, безупречная репутация, знание языков, правила этикета это ещё далеко не всё. Наступает момент, когда на тебя посмотрят как на тебя, не обременённого фамильным наследством и бронированными анкетами в личной жизни. Но разве редки в наше время разводы, когда люди бегут от благополучия, дома полный чашек тому, с кем легко и интересно, кто просто-напросто умен? А дети? Разве не радуемся мы, когда наши чадо хвалят на все лады за то, что умненький, благоразумненький, и лучшего комплимента нам не надо, потому что в тайном помысли мы тут же находим объяснение этому феномену. В папу. Что тут удивительного? В маму. Мой сын так на меня похож. А если не говорят нам похвальных слов о детях? Если наоборот, тычут носом в несобранность нашего чада, его несообразительность, скудаумие? Как мы скорбим? Как хотим мы мгновенных результатов? Бросаемся к репетиторам, психотерапевтам, читаем заумные книги, таскаем детей по кабинетам, где солидные дяди дают такие правильные и такие далекие от жизни советы. Нас пугает, настораживает безрадостная перспектива. Наш отстающий от сверстников ребёнок не вписывается в нынешнюю жизнь, остаётся за её высоким порогом. Есть из-за чего не спать ночами, есть из-за чего скорбеть и волноваться. Семи пядей во лбу, так говорим мы о том, кто мудр, умён, чьи советы всегда выдерживают проверку временем. Таких людей немного, и они не всегда в нужный момент оказываются рядом. Чаще бывает, надеяться не на кого, а жизнь неумолимо требует, думай. Как в таких случаях необходима нам икона прибавления ума, как необходимо тихая, без посторонних глаз, молитва перед ней о вразумлении, о принятии единственно правильного решения. Но такие уж мы изуверившиеся, что не начинаем с молитвы, а заканчиваем ею. Сначала только на свои силы надежда, на свой ум, свою сообразительность, Тычемся в жизнь, набиваем шишки, мучаемся и страдаем, и только уже отчаявшись обращаемся к заступнице усердной. А она ждет, она не торопит и прощает нам нашу самоуверенность. Знает, потому что небольшого ума сия особа, и век ее короток вспыхнет, да и сгорит в одночасье. А заботы, как они были, так и будут. Без них в земной нашей жизни нельзя никак. Иконке прибавления ума неплохо найти место на любом письменном столе. Пусть она будет и на столе первоклассника, с трудом постигающего, что отнимать и складывать куда легче, чем, например, делить, и на столе студента, которому 3 дня до сдачи сепромата, и на столе писателя, торопящегося сдать рукопись к сроку, и на столе переводчика. Ясность ума всегда, кстати, стоит лишь поднять к окуне свои утомлённые глаза. Жаль, не все понимают это. Но не все и не понимают. Я знаю учебное заведение, где в общежитии на тумбочке у каждого стоит иконка прибавления ума. Учебное заведение это зовется духовной семинарией. Уж кто-кто о будущей пастыре знают. Им никак без прибавления ума не обойтись. Сейчас в широко раскрытые церковные ворота пошел косяком всякий лют, И надо священнику быть как никогда проницательным и мудрым, чтобы и образованного расположить, и простеца не отвадить. Молятся, молятся будущие пастыри и кони прибавлений ума. Уж тут не до смущения, никто не прячется, никто никого не боится. Наоборот бывает, соберутся несколько студентов вместе и соборно вознесут молитву «вразуми, научи». Есть в московских духовных школах, семинарии и академии, музей, церковно-археологический кабинет, сокращенно ЦАК. Так там есть икона прибавления ума. Семинаристы не оставляют ее без своего внимания. Да и как можно оставить? А если вдруг она их оставит, тогда что? Тогда хоть пропади.